Глава вторая. Вик возвращается домой поздно и знает, что застанет мужа за курсовыми. Едва она заходит в дом, чувствует в квартире аромат пикантных колбасок с печеным картофелем. Втягивает запах носом и сглатывает скопившуюся слюну. Вик думает, что ос ни разу не упрекнул ее в растрачивании времени понапрасну, а сам каждую минуту использует для дела. Если готовит, то это произведение искусства – с обязательной высококлассной сервировкой стола. Если что-то ремонтирует дома, то непременно достают все ящички с инструментами и вдумчиво проектируют предстоящую работу. Если моет посуду, значит тарелочка к тарелочке. Кружка к кружке. Все в узаконенном порядке и никак иначе. В общем-то, перфекционист должен быть перфекционистом во всем. Даже сейчас. Вик заходит в спальню и предчувствует, какой последует вопрос. Голодна, ужин еще теплый, не отворачиваясь от светящегося монитора, произносит Оскар. И тут дело не в предсказуемости, а в исключительной педантичности мужа. Скорее всего, Оскару не по душе, что Вик так задержалась, ведь он ждал ее к ужину. Но здесь ничего не попишешь, и подстраиваться под нее он не собирается. Поужинал и счастливый сидит за работой, хмыкает Вик, разглядывая мужчину со спины. Она крадется к нему кошкой и осторожно кладет руки на его плечи. Под видом внепланового массажа девушка становится ближе. Слышится ухмылка Оскара. Вик удивленно пристраивает голову на его плечи и смотрит. Легкая улыбка занимает его лицо. «Что смешного?» – спрашивает она. «Ну, она, конечно, выдала!» – тихонько посмеивается Оскар. «Ты только послушай». Социально-коммуникативная связь достигается в результате получения информации коммуникантом от реципиента, Форменное безобразие. Вик прокручивает в голове когда-то полученное на курсе знания, но не находит ничего смешного в выражении. Тогда как Оскар негодует и продолжает посмеиваться, порицая нерадивую студентку. Но Вик не дура, поэтому делает вид, что понимает и ей тоже смешно. Она пользуется моментом и пристраивается у Оскара на коленях. Теперь также же таращась в монитор, но как будто бы в объятиях мужчины. А это, на секундочку, уже немного другое. Он придерживает ее левой рукой, чтобы Вик не слетела с кресла на пол. А та безумно счастлива, когда его крепкая ладонь удерживает ее под ребра. Это прикосновение вызывает табун мурашек по спине. «Что хочешь на день рождения?» Вик пытается развести мужа на разговор. «Все как обычно, приглашу друзей по кафедре в ресторан. Хотя бы там поговорим нормально. В последнее время редко пересекаемся между парами. Всюду эти проверки. Это понятно, но, возможно, ты хочешь какой-нибудь особенный подарок от меня?» Ласково мурчит Вик, целуя Оскара в подбородок и желая достать до его губ. Чтобы испытать больше шансов, она стягивает с его носа очки и откладывает их на компьютерный стол. Затем берется ладонями за его скулы и смотрит в расфокусированные зрачки. «У тебя сегодня игривое настроение», – подмечает Оскар и придерживает супругу теперь двумя руками, опасаясь, что она все-таки свалится, а потом как будто бы вспоминает. «Как твой книжный клуб?» «Были только я и Муся. Потом еще Женя пришел. Скучно. Вот если бы еще трое человек пришли, дискуссия состоялась бы, о так...» «Понимаю, неприятно. Я все же настаиваю на магистратуре и аспирантуре, Вик. В тебе есть эти преподавательские зачатки, подумай об этом». Вик тяжело вздыхает, рассматривая лицо Оскара. Морщинки достигли лишь его глаз в уголках. Ладно, еще это межбровная складка. В остальном ОС выглядит очень хорошо для 37 лет. Подтянутая и стройная фигура благодаря ежедневной зарядке и правильному питанию. Ровная осанка и размеренное дыхание – Результат медитации, которая у Оса чередуется с закаливанием. А еще густые светлые волосы. По длине они вполне могут сравниться с вымученными от плойки рыжими локонами Вик. Только Ос редко своей распускает. Все же чаще оставляя их на затылке, собранными в хвост или пучок. Чуть не забыл. Михаил Дмитриевич просил выделить ему комнату на две недели для его новой выставки. Вспоминает Оскар именно тогда, когда Вик уже готовы его поцеловать. Ее настрой тут же сбивается, она резко сползает с колен мужа и запрыгивает на кровать. Тянется за ноутбуком и зарядкой на тумбочке. Подключает питание в розетку и раскрывает крышку, усевшись по-турецки и подставив под спину подушку к стене. «Тебя не поймешь. То ты говоришь, что хочешь детей, то отправляешь меня в магистратуру, а это ведь не одно и то же», – загружая новый вордовский файл, высказывает Вик. Одно другому не мешает, если правильно распределить время. Оскар надевает очки и более чем внимательно разглядывает обиженную жену. «Я бы помогала и с ребенком, и с диссертацией. Статьи, написанные в стол, у тебя уже имеются. Нужно только проверить их на актуальность и поправить библиографическое описание. И, пожалуйста, если уж совсем тяжело придется, можно взять академический отпуск. Не хочу, вас. Ни ребенка, ни диссертацию. Такой момент...» своим Михаилом Дмитриевичем испортил. «Все, я пишу, ясно? А ты продолжай сидеть со своими курсовыми до седой задницы». Сначала писать совсем не выходит. Вик печатает первое предложение и стирает его. Потом на экране снова появляются слова, не слишком похожие на начало истории. Скорее на середину. Но Вик не обращает внимания. Она выделяет крошечный текст и редактирует размер шрифта, его стиль, настраивает отступ как раньше проделывала подобное с научными работами. «Это основа основ», — говорил Оскар. «Порядок должен быть во всем». А говорил он такое тогда, когда кто-нибудь из студентов сдавал ему доклад с разными шрифтами и танцующими межстрочными интервалами. Не пойми, какими отступами, а чаще просто с выровненным по левому краю текстом. Было видно невооруженным взглядом, что собрано сообщение с разных сайтов по кускам. И Оса это сильно расстраивало. С тех пор Вик придерживается официального оформления даже в своих рукописях. Вик не любит первые строчки. Нет, ей больше нравится, когда она не замечает стука пальцев по клавиатуре, когда холодный расчет и презрение к каждой буковке стираются, а заодно стираются границы между мирами. И вот герои кажутся ей уже знакомыми, будто бы сидят рядом и подсказывают, что написать. Вик специально не возвращается к началу, И не перечитывает, чтобы закончить сегодня хотя бы первую главу. Она смотрит время на экране, но тут же забывает увиденные числа. Зевает, потирает глаза. Ей кажется, словно кто-то приглушенным голосом говорит. Спокойной ночи, Вик.